пути После Зубовской площади карета оба раза двигалась одним и тем же маршрутом и последний п -п поворот, твердо запомнившийся нашей разведчице, стык Оболенского и Алсуфьевского переулков. Куда экипаж отправится далее, мы не знаем, но эта точка определена совершенно точно. Оттуда до конечного пункта уже недалеко каких -нибудь 10-15 минут за 15 минут карета может отъехать на добрых 3-4 версты в любом направлении заметил я слишком уже заносчивому и росту петровичу вы что же станете обыскивать такое огромное пространство да это побольше всего васильевского острова он улыбнулся еще не ссно коронация зюкина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 После того, как Корнович вломился в нашу с вами хитровскую операцию, будто слон в посудную лавку, общее руководство действиями против Линда поручено мне. А начальнику дворцовой полиции и московскому оберполицмейстеру запрещено вмешиваться под страхом суда. «Неслыханно!»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 Вы ведь, кажется, видели, что я отлично умею преображаться. Я ведь, Зюкин, буду не только в колокольчик звенить но еще и кричать. И вдруг пронзительно загнусавил сильным татарским акцентом, делая вид, что трясет колокольчиком. Старьем берем, копеек даем, бумажка-стекляшка берем, рваный порток-морток, ржавый ложка-поварешка, барахло даешь, деньга берешь. Мадемуазель засмеялась. По-моему, впервые за все эти дни. Во всяком случае, в моем присутствии. Ну, мсье вы отдыхайте, а мы с Эрастом совершим небольшую прогулку. Побродим вокруг девичье поле, Цахицынская, Погодинская, Плюс Чиха. Старательно выговорила она названием московских улиц. А у меня отозвалось только... «Эраст! Какой он ей эраст!» «Я совершенно здоров, — уверил я их обоих, — и желал бы составить вам компанию!» фандорин поднялся, покачал головой. «Компанию нам составит масса. Боюсь, что он на вас все еще сердит, и за время, проведенное в к -к -к каталажке, вряд ли подобрел. Лежите уж!»